Они смогут восприниматься как истинные только если перестанут отрицать друг друга и объявят, что истина едина для всех, что её нужно искать во всём многообразии человеческих пониманий божества. Но эта открытость и простота не выгодны их покровителям, разделяющим людей на маленькие и большие замкнутые миры, поэтому такого не происходит. Замечено, что многие чудеса, считающиеся религиозными, и явления НЛО имеют похожие временные закономерности. Годовой пик и тех, и других приходится на март-апрель месяцы. Некоторые исследователи, замечая такие сходства, убеждаясь в подавляющей лживости откровений и церковных медиумов и контактёров, обобщают все эти необычные паранормальные явления и делают решительный вывод. Абсолютно всё, что относится к теме уфологии и религии, одно сплошное надувательство нас, смертных, некими ультрасуществами. Например, Сальваторе Фраксеи, бывший священник из Уид, посвятил разоблачению заговора этих существ несколько книг. Одной из них он назвал защитимся от наших богов. По его мнению, те, кто раньше контролировали человечество через религиозные чудеса и благодаря им держали людей в повиновении, сейчас в век технического прогресса приспособили свою внешность и мифы к современным условиям и опять навязывают нам свою волю. Но стоит ли бросаться в такие крайности? Ведь логика этого вывода примерно такова. Если нам очень часто попадаются фальшивые позолоченные монеты вместо настоящих золотых, Если некие мошенники наводнили мир такими поддельными монетами, то мы будем считать вообще все монеты поддельными. Правильно ли это? Стоит ли ради массовых поддельных чудес, претендующих на религиозное откровение или инопланетные контакты, отрицать напрочь существование и подлинных высоких религиозных озарений, подвигов и других разумных цивилизаций в космосе? Стоит ли из-за этого грандиозного парадийно-спектакля считать несуществующим всё, что он пародирует? обесценивать в наших глазах. Есть некоторые отличительные признаки в религиозных явлениях настоящих и поддельных. В частности, жизнь каждого настоящего подвижника была непрерывным подвигом, преодолением внутренних и внешних препятствий. Как говорит апостол Павел, царство Божие силой берётся. Некто из высших сфер спускался к такому человеку, если он уже был для окружающих людей великой нравственной силой, прибежищем, защитой, помощью. Но не наоборот. В мистериях, посвящённых ученик, желавший приобщиться к науке учителей, к сотрудничеству с ними, проходил сначала труднейшее духовное испытание, и мало кто из кандидатов выдерживал это испытание. Если эту меру прикладывать, например, к явлениям семи настойчивых ангелов, то видно, что в их притязаниях всё было как раз наоборот. От них шарахались со страхом, их имен стеснялись, но они навязывали себя духовенству всеми возможными способами, вплоть до устрашения. Может быть, такая же мера должна прикладываться и при анализе инопланетных контактов. Мы ведь ожидаем от космоса чего-то действительно великого, разумного, духовного, а не каких-нибудь интриг и глупых причуд. Великое, будь то космическое или религиозное, не будет себя унижать, не усядется с нами пить кофе и обсуждать последние биржевые новости. У великого вместе со страданием должно быть чувство собственного достоинства и духовный опыт, из которого рождается соизмеримость и знание о том, как, через что лучше прикладывать к нам усилия для нашего развития. Так получается, что в течении всей истории одно зовёт нас за собой к чистой и простой свободе и красоте, зовёт не столько словом, сколько искусством, просвещением и своим примером, а другое крутится возле нас, маячит перед нами, пытается очаровать или напугать, впечатлить или обмануть, влезть в душу и тело любыми путями характерен пример Джона Килли, живого, честного, искреннего исследователя, окунувшегося с головой в мир аналого и контактёров.